Театр Палыч Ершов. Конёк Горбунок. Русская сказка в трёх частях. Часть первая. Начинает сказка сказываться. За горами, за лесами, за широкими морями, не на небе, на земле жил старик в одном селе.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 Возвращалисья домой в долгом времени, а вскоре приключилосья им горе. Кто-то в поле стал ходить и пшеницу шевелить. Мужички такой печали отрадяще не видали, стали думать догадать, как бы вора с оглядать. Наконец себе смигнули, чтоб стоять на карауле.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 День приходит. Ника дозорный сходит и облив себя водой, стал стучаться под избой. Эй, вы, сонные тетере! Отпирайте, брату, двери. Под дождём я весь промок с головы до самых ног. Братья двери отворили, караульщика впустили. Стали спрашивать его: "Не видал ли он чего?" Караульщик помолился, Вправо, влево поклонился и, прокашлявшись, сказал: "Всю я ноченьку не спал, но моёш притом несчастье было страшное не настя. Дождь вот так ливмя ил рубашонку всю смочил. Уж куда как было скучно. Впрочем, всё благополучно." Похвалил его отец. Ты, Данило, молодец. Ты вот, так сказать, примерну сослужил мне службу верную, то есть, будучи при усом, не ударил у гряще лицом. Стало сызно посмеркаться, средний брат пошёл собираться, взял и вилы и топор и отправился в дозор. Ночь холодная настала. Дрожь на малого напала. зубы начали плясать он ударился бежать и всю ночь ходил дозором у соседки под забором жутко было малоцу но вот утра он к крыльцу эй вы сони что вы спите брату дверь и отоприти ночью страшный был мороз до животиков промёрз братья двери отворили крауччикав пустили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 И ему сказал отец: "Ты говорило молодец". Стало в третий раз смиркаться. Надо младшему сбираться. Он и усом не ведет. На печи в углу поет и за всей дурацкой мочи распрякрався на его очи. Братья, ну ему пенять. Стали в поле погонять, но сколь долго не кричали, только голос потеряли он не с места.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 Воля всё Иван обходит озираючись кругом и садится под кустом звёзды на небе считает до да краюшку уплетает Вдруг а полночь конь заржаху Карамущик наш привстал посмотрел под руковицу и увидел кобылицу Кобылица та была Я, как зимний снег, бела. Грива в землю золотая, в мелкие кольца завитая. Э-хе-хе. Так вот какой наш воришка. Напостой. Я шутить ведь не умею. Разом сяду тебе на шею. Вишь, какая саранча. И минуту у луча. Кобылица подбегает, за волнистый хвост хватает и прыгнул к ней на хребет, только задом наперед. Кобылица молодая, очью бешено сверкая, змеем голову свила и пустилась как стрела въется кругом над полями. Виснет пластью на дорвами, мчится скоком по горам, ходит дыбом по лесам, хочет силой, а ль обманом лишь бы справиться с Иваном. Но Иван и сам не прост. Крепко держится за хвост. Наконец она устала. "Ну, Иван, ему сказала, коли мёл ты усидеть, так тебе мной и владей."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 ростом только в три вершка, на спине с двумя горбами, да с аршинными ушами. Двух коней, колхож. Продай. Но конька не отдавай ни за пояс, ни за шапку, ни за чёрную слыж бабку. На земле и под землёй он товарищ будет твой. Он зимой тебя согреет, летом холодом обвеит в голод хлебом угостит в жажду мёдом напоит я же снова выйду в поле силы пробовать на воле ладно думает иван и в пастуший балаган ко быличцу загоняет дверьрогожей закрывает или ж только рассвело отправляется в село напевая громкой песню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 захохотали, ухватившись под бока над рассказом дурака. Сам старик не смог сдержаться, чтоб до слёз не посмеяться. Хоть смеяться-то кано старикам уж грешно.